Спрос на них продолжал расти, и те, кто продавал, просили теперь дороже. Многие биржевики, еще какой-нибудь час назад сбывшие акции, теперь начали их приобретать. А Коне все покупал, покупал... 1400. 1430. Цифры одна за другой возникали на светячемся экране. В лагере противников Шудлера нарастало ощущение разгрома. Специальный выпуск эко переходил переходил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 «Ваше самообладание при подобных обстоятельствах достойно восхищения». «Да-да, это ужасно. Поистине ужасно», — повторял Великан. Иделицы отходили в полном недоумении, обмениваясь догадками. «В конце концов, ведь сын Шудлера мог застрелиться из-за какой-нибудь женщины».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 подвели итоги. Они вышли счастью из трудного испытания и извлекли немалую выгоду. Дня через 2-3, когда курс акций снова поднимется до своего нормального уровня, приблизительно до двух тысяч франков, их барыши удвоятся. Операция, задуманная Налелем Шудлером, вопреки всем предсказаниям, увенчалась успехом.